Долгих лет прошло, как мы дали обещание отдавать Кансе каждого нашего новорожденного. Его руки в крови шестерых ни в чем не повинных крошек. Васудева, супруг мой, я не отдам на растерзание седьмого нашего мальчика. Мы должны спасти его от кровожадного Кансы. Это невозможно, девыки. Стража. Если канц убьет нашего малыша, я умру от горя. Взгляни, как он прекрасен. Наш мальчик сиянием чудесным Наполнил дворец словно солнце. Темен цвет его кожи, И как всемогущий вишну, Он держит в одной руке лод, другой скипетр священный, диск боевой в третий и раковину в четвёртый. Воистину, этот мальчик подарен нам небом супруг мой.